Глава 20 Я буду жить вечно, вечно, вечно. Но им пришлось ждать еще больше недели, потому что сначала настали очень ветреные дни, потом возникло опасение, что у Колина вроде как намечается простуда, случилось это одно за другим и, разумеется, привело Колина в бешенство, но заняться было чем требовалось все тщательно и тайно спланировать. К тому же дикон приходил почти каждый день, пусть иногда всего на несколько минут, чтобы рассказать, что происходит в пустошах, на аллеях, в зарослях кустарников, на берегах ручьев. Того, что он рассказывал о выдрах, барсуках, домиках андатер, не говоря уже о птичьих гнездах, полевых мышах и их норках, было достаточно чтобы заставить Колина дрожать от волнения и нетерпения. Узнавая все эти сокровенные подробности от заклинателей животных, он получал представление о том, какая напряженная жизнь идет в невидимом, деловитом мире природы. «Они такие же, как мы!» — говорил Дикон. «Только им приходится строить себе дома каждый год, и у них столько дел!» что они прямо из сил выбиваются, чтобы со всем этим справиться. Но самым захватывающим занятием была подготовка к тому, чтобы с надлежащей секретностью доставить Колина в сад. Никому не полагалось видеть Мэри и Дикона с инвалидной коляской Колина после того, как они свернут за определенный угол, обсаженный кустами аллей и вступит на дорожку, огибающую заросшую плющом стену. С каждым днем Колин все больше и больше утверждался в ощущении, что главное очарование сада заключается в его тайне. Ничто не должно ее выдать. Никто не должен был даже заподозрить, что у них есть какой-то секрет. Всем следовало думать, что он просто отправляется на прогулку с Мэри и Диконом, потому что они ему нравятся, и он не имеет ничего против того, чтобы они за ним присматривали. Дети вели долгие увлекательные разговоры, выстраивая свой маршрут. Сначала по этой тропинке, потом по той, пересечь еще одну, обойти фонтан вокруг окружающего его цветника, словно они наблюдают, как главный садовник мистер Роуч высаживает растения в грунт. Это будет казаться настолько естественным, что никому и мысли в голову не придет а какой бы то ни было тайне. Потом они свернут на дальнюю дорожку, обсаженную кустами, скроются из виду и незамеченными выйдут к длинной стене. Все продумывалось, почти с той же серьезностью и тщательностью, с какой выдающиеся генералы в военное время планируют свои марш-броски. Слухи о любопытных, неслыханных ранее событиях, происходящих в покоях инвалида, конечно, просачивались из людской на конюшенный двор и дальше к садовникам. Но, несмотря на это, мистер Роуч встревожился, когда однажды от хозяина Колина пришло распоряжение, предписывающее ему явиться в покое, куда никогда еще не ступала нога постороннего, поскольку инвалид желал лично с ним поговорить. «О-хо-хо!» — сказал себе мистер Роуч, поспешно переодеваясь. «И что это может значить?» Его королевское высочество, на которого раньше не разрешалось даже взглянуть, призывает к себе человека, которого никогда прежде в глаза не видел. Нельзя сказать, что мистеру Роучу не было любопытно. Он никогда даже мельком не видел мальчика, но слышал кучу историй про его жуткий облик и поведение и про его безумный нрав. Чаще всего от людей, никогда не видевших парня, он слышал, что тот может в любой момент умереть, а также невероятное описание его горбатой спины и беспомощных конечностей. «Нынче в доме многое меняется, мистер Роуч», сказала миссис Мэдлок, ведя его по черной лестнице к коридору, где находилась доселе таинственная... Комната. «Будем надеяться, что оно меняется к лучшему, миссис Медлок, – вставил он. «К худшему меняться было некуда», — ответила она. «Но, как это ни странно, многие находят, что им стало гораздо легче исполнять теперь свои обязанности». «Не удивляйтесь, мистер Роуч, если очутитесь зверинцы зверинце и увидите, что брат Марты Соуэрби Дикон Чувствует себя здесь как дома больше, чем мы с вами в собственном дому. Дикон и впрямь обладал каким-то волшебным даром, как в тайне была уверена Мэри. Услышав его имя, мистер Роуч весьма снисходительно улыбнулся. Он будет чувствовать себя как дома и в Букингемском дворце, и на дне угольной шахты, сказал он но это не имеет ничего общего с дерзостью. Просто он славный парень. Впрочем, хорошо, что мистер Роуч был подготовлен, иначе мог бы испугаться. Когда открылась дверь спальни, большой ворон, сидевший на резной спинке высокого кресла и, судя по всему, тоже чувствовавший себя тут как дома, оповестил о приходе посетителя весьма громким «кар-кар». Несмотря на предупреждение миссис Мэдлок, мистеру Роучу едва удалось сохранить собственное достоинство, не отпрыгнув назад. Юный Раджа не только не лежал в постели, но даже не сидел на диване. Он сидел в кресле, а ягненок стоял у его ног, подрагивая хвостиком. Между тем, как Дикон, стоя на коленях, кормил его из бутылочки молоком. На его согнутой спине сидела белка, трудолюбиво разгрызавшая орешек. Девочка из Индии наблюдала за ними со своей большой ножной скамеечки. «Мистер Коллин, это мистер Роуч» сказала миссис Мэдлок. Юный Раджа повернулся и надменно окинул своего слугу взглядом. По крайней мере, так воспринял это главный садовник. — Так стало быть, вы, Роуч? — сказал он. — Я посылал за вами, чтобы дать вам кое-какие очень важные распоряжения. — Очень хорошо, сэр ответил Роуч, мысленно прикидывая, не прикажут ли ему сейчас вырубить в парке все дубы или переделать фруктовый сад в водный. «Сегодня днем я собираюсь на прогулку в своем кресле», сказал Колин. «Если свежий воздух окажется для меня благотворен, я буду совершать прогулки каждый день. Пока я гуляю, Никто из садовников не должен находиться вблизи длинной внешней дорожки, идущей вдоль садовой стены. Там вообще не должно быть никого. Я выйду около двух часов, и все должны держаться подальше, пока я не пришлю сказать, что они могут возвращаться к работе. — Очень хорошо, сэр, — ответил мистер Роуч испытав большое облегчение от того, что дубам и фруктовому саду ничто не угрожает. «Мэри!» — обратился к девочке Колин. «Как там говорят в Индии, когда распоряжение отданное человека отпускают?» «Там говорят, я разрешаю вам удалиться», — ответила Мэри. Раджа взмахнул рукой. «Я разрешаю вам удалиться, Роуч!» «Но помните, это очень важно!» <крыл> подтвердил ворон хрипло, но не без вежливости. «Очень хорошо, сэр! Благодарю вас, сэр!» — сказал мистер Роуч, и миссис Медлок вывела его из комнаты. Выйдя в коридор, мистер Роуч, будучи человеком благодушным, широко улыбнулся. Разве что не рассмеялся вслух. «Ничего себе у него барские замашки, ей-богу!» — сказал он. «Прям-таки целая королевская семья в одном лице. Чистой воды принц-консорт и все остальные». «Эх!» — вздохнула миссис Мэдлок. «Мы ж вынуждены были позволять ему топтаться на каждом из нас с рождения». Вот он и считает, что другие люди для этого и существуют. «Может, он на это перерастет, если выживет», предположил мистер Роуч. «В одном я совершенно уверена», сказала миссис Медлок. «Если он выживет, и если эта индийская девочка здесь останется, клянусь, она научит его тому, что ему не принадлежит весь апельсин, как говорит Сьюзен Соуэрби. И он, скорее всего, узнает, какова его собственная доля. Тем временем Колин у себя в комнате, откинувшись на подушке, говорил. «Ну, теперь все в порядке, и сегодня днем я его увижу. Сегодня днем я, наконец, окажусь в нем». Дикон со своими животными отправился обратно в сад, а Мэри осталась с Колином. Он не казался ей усталым, но был очень тих до самого обеда и во время еды. Она не знала почему и решила спросить его об этом. — Какие у тебя большие глаза, Колин! — сказала она. — Когда ты задумываешься, они становятся размером с блюдца. «О чем ты сейчас думаешь?» «Не могу перестать представлять себе, как это будет выглядеть», ответил мальчик. «Сад?» — уточнила Мэри. «Весна», — сказал он. «Мне вот сейчас пришло в голову, что в сущности я никогда раньше ее не видел. Я ведь почти не выходил из дома» а когда выходил, ни на что не смотрел, даже не думал об этом. «В Индии я тоже никогда весны не видела, потому что ее там нет», — вставила Мэри. При той болезненности и затворнической жизни, какую он вел, у Колина было более богатое воображение, чем у нее, тем более что большую часть времени он проводил за чтением, и разглядыванием картинок в чудесных книжках. «В то утро, когда ты вбежала и сказала «Она пришла! Она пришла!» я почувствовал себя довольно странно. Звучало так, словно пришло нечто в сопровождении большой процессии с шумными фейерверками и музыкой. В одной моей книжке есть такая картинка. Толпы симпатичных взрослых и детей – с гирляндами из цветов на шеях и цветущими ветками в руках. Все смеются, танцуют, толпятся, играют на разных инструментах. Вот почему я сказал тогда, что, возможно, мы услышим золотые трубы, и попросил тебя открыть окно. «Как весело!» — подхватила Мэри. «И ведь так оно и есть!» Вот если бы все цветы, птицы и дикие животные однажды собрались вместе и, танцуя, прошли перед нами, какая бы это была толпа! Наверняка они бы танцевали и пели, и дудели в дудочки, и музыка накатывала бы волнами. Они рассмеялись, но не потому, что идея была смешной, а потому, что она им очень нравилась». Спустя некоторое время пришла сиделка, чтобы подготовить его к прогулке, и отметила, что вместо того, чтобы лежать бревном, пока она натягивала на него одежду, он сидел и даже старался помочь ей. И все время они с Мэри болтали и смеялись. «Сегодня у него один из лучших дней, сэр!» сказала она доктору Крейвину, который заехал проведать пациента. Он в таком хорошем настроении, что даже кажется крепче. Я снова заеду попозже, когда он вернется, сказал доктор Крейвин. Мне нужно посмотреть, как прогулка скажется на его самочувствии. И, понизив голос, добавил. Лучше бы вы пошли с ним. — Я бы скорее отказалась от места, сэр, чем рискнула бы даже присутствовать при том, как ему это предложат, — ответила сиделка с неожиданной твердостью. — Да я и не собираюсь этого предлагать, — слегка нервничая сказал врач. — Поставим эксперимент. Дикону я бы доверил и новорожденного ребенка. Самый сильный конюх снес Колина по лестнице и усадил в инвалидное кресло, возле которого уже ожидал Дикон. После того, как слуга поправил подушки и укрыл Колина несколькими покрывалами, Раджа взмахом руки повелел ему из сиделки уйти. — Я разрешаю вам удалиться, — сказал он. Оба вмиг исчезли, и, очутившись в доме, уже ничего не опасаясь, захихикали. Дикон покатил кресло медленно и плавно, без рывков. Госпожа Мэри шагала рядом, а Колин, откинувшись на подушки, запрокинул голову и глядел в небо. Купол его казался очень высоким, и небольшие белоснежные облака — напоминали белых птиц, которые, раскинув крылья, парили под его хрустальной синевой. Ветер из пустоши посылал мягкие долгие дуновения, чистые и насыщенные дикими сладкими ароматами. Колин вдыхал их, до отказа наполняя свою худую грудь, а его большие глаза выглядели так, словно он слушал ими, а не ушами. «Сколько разных звуков! Пение, жужжание, кличи!» — сказал он. «А что это за запах, который приносит ветер?» «Это дрог зацветает на пустоши», — ответил Дикон. «Ох, и полакомятся там сегодня пчелы!» Ни малейшего признака присутствия людей не наблюдалось на дорожке, по которой они шли. Все садовники и их помощники исчезли, как по мановению волшебной палочки. Тем не менее, дети петляли между живыми изгородями и вокруг фонтанного цветника, строго следуя своему тщательно разработанному маршруту чтобы не лишать себя удовольствия от участия в секретной операции. И когда они, наконец, свернули на длинную дорожку вдоль заросшей плющом стены, волнующее предвкушение уже близкого чуда по какой-то причине, кое они не могли бы объяснить, заставило их начать говорить шепотом. — Вот! — тихо выдохнула Мэри. Вот тут я бывала и ходила взад-вперед, все искала и искала. Тут, — возбужденно зашептал Колин, с нетерпеливым любопытством осматривая плющ, — но я ничего не вижу, никакой двери. Вот и я тогда так подумала, — подтвердила Мэри. Они в восторге затаили дыхание, и коляска двинулась дальше. «Вот это огород, в котором работает Бен Уизерстав», — показала Мэри. «Этот?» — переспросил Колин. Еще через несколько ярдов Мэри снова зашептала. «А вот тут Робин перелетел через стену». «Здесь?» — тихо воскликнул Колин. «Как бы я хотел, чтобы он снова прилетел!» «А здесь...» продолжала Мэри с торжественным видом, указывая под пышный куст сирени. Он сидел на маленькой кучке выкопанной земли и показывал мне, где находится ключ. Колин подался вперед. «Где? Где тут?» восклицал он, его глаза сделались большими, как у волка из красной шапочки в тот момент, когда красная шапочка спросила его, почему они у него такие большие. Дикон остановился и остановил коляску. «А сюда?» — сказала Мэри, ступая на цветочный бордюр прямо под нависавшим плющом. «Я подошла, чтобы поговорить с ним, когда он что-то чирикал мне со стены». А вот те плющевые плети, которые приподнял ветер. И она отвела в сторону густой зеленый занавес. — О, это она? Она? — задохнулся от восторга Колин. — Да, это та самая дверь. А вот ручка. — Дикон, завози его внутрь, быстро! И Дикон одним замечательно сильным уверенным движением протолкнул коляску через дверной проем. Тем не менее Колина отбросила при этом спиной на подушке, и он ахнул от удовольствия, закрыв глаза ладонями и не опуская рук, чтобы ничего не видеть, пока они не очутятся внутри. Кресло остановилось, словно по волшебству, и дверь позади них захлопнулась. Только тогда Колин отнял ладони от лица и стал потрясенно, так же, как когда-то Мэри Дикон, озираться вокруг. Стены, землю, деревья, свисающие розовые плети и усики затянула воздушная зеленая вуаль нежной листвы. В траве под деревьями, в вазонах по угловым беседкам, здесь и там — Вспыхивали искорки золотых, фиолетовых и белых цветков. В кронах деревьев над их головами пробивались розовые и белоснежные соцветия, а воздух был наполнен трепетанием крыльев, сладкозвучным птичьим пеньем, жужжанием пчел и запахами, запахами. Теплые солнечные лучи ласкали его лицо своими восхитительно нежными прикосновениями. Мэри и Дикон, как завороженные, неотрывно смотрели на него. Он выглядел странно, совсем по-другому, благодаря розовому сиянию, разливавшемуся по его обычно желтушно-белым лицу, шее, рукам. — Я поправлюсь. — Я выздоровею! выкрикнул он. «Мэри, Дикон, я поправлюсь! И я буду жить вечно! Вечно! Вечно!»